Фальшивый купон. Часть первая. Глава первая. Федор Михайлович Смаковников, председатель казенной палаты, человек неподкупной честности и гордящийся этим, и мрачно либеральный, и не только свободно но и ненавидящий всякое проявление религиозности, которую он считал остатком суеверий, вернулся из палаты в самом дурном расположении духа. Губернатор написал ему приглупую бумагу, по которой можно было предположить замечание, что Федор Михайлович поступил нечестно. Федор Михайлович очень озлобился и тут же написал бойкий и колкий ответ. Дома Федору Михайловичу казалось, все делалось ему наперекор. Было без пяти минут 5 часов. Он думал, что сейчас же подадут обедать, но обед не был еще готов. Федор Михайлович хлопнул дверью и ушел в свою комнату. В дверь постучался кто-то. Кой черт еще там? Подумал он и крикнул: "Кто там еще?" В комнату вошел гимназист пятого класса, пятнадцатилетний мальчик, сын Федора Михайловича. "Зачем ты? Нынче первое число. Что? Деньги? Было заведено, что каждое первое число отец давал сыну жалование на забавы 3 рубля." Федор Михайлович нахмурился. Достал бумажник, поискал и вынул купон в два с половиной рубля. Потом достал штучку с серебром и отсчитал еще 50 копеек. Сын молчал и не брал. «Папа, пожалуйста, дай мне вперед». «Что?» «Я не просил бы, да я занял на честное слово, обещал. Я как честный человек не могу, мне надо еще три рубля. Право, не буду просить. Не то, что не буду просить, а просто «пожалуйста, папа». «Тебе сказано, да, папа, ведь один раз ты получаешь жалование 3 рубля, и все мало? Я в твои года не получал и 50 копеек. Теперь все товарищи мои больше получают. Петров, Иваницкий 50 рублей получают. А я тебе скажу, что если ты так поведешь себя, ты будешь мошенник», — я сказал. «Да что же сказали, вы никогда не войдете в мое положение. Я должен буду под лицом быть. Вам хорошо». «Пошел вон, шалопай! Вон!» Федор Михайлович вскочил и бросился к сыну. «Вон! Сечь вас надо!» Сын испугался и озлобился. Но озлобился больше, чем испугался. И, склонив голову, скорым шагом пошел к двери. Федор Михайлович не хотел бить его, но он был рад своему гневу и долго еще кричал, провожая сына бранные слова. Когда пришла горничная и сказала, что готова обедать, Федор Михайлович встал. «Наконец», — сказал он, — «мне уже и есть не хочется». И, насупившись, пошел к обеду. За столом жена заговорила с ним, но он так бурхнул сердито короткий ответ, что она замолчала. Сын тоже не подымал глаз от тарелки и молчал. Поели молча и молча встали и разошлись. После обеда гимназист вернулся в свою комнату, вынул из кармана купон и мелочь и бросил на стол, а потом снял мундир, надел куртку. Сначала гимназист взялся за истрепанную латинскую грамматику, потом запер дверь на крючок, смел рукой со стола в ящик деньги, достал из ящика гильзы, насыпал одну, заткнул ватой и стал курить. Просидел он над грамматикой и тетрадями часа два, ничего не понимая, потом встал и стал, топая пятками, ходить по комнате и вспоминать все, что было с отцом. Все ругательные слова отца, особенно его злое лицо, Вспоминались ему, точно он сейчас слышал и видел его. «Шалопай, сечь надо!» И что больше он вспоминал, то больше злился на отца. Вспомнил он, как отец сказал ему, «Вижу, что из тебя выйдет мошенник, так и знай. И выйдешь мошенником, если так. Ему хорошо, он забыл, как был молод. Ну, какое же я сделал преступление? Просто поехал в театр, да не было денег. Взял у Петю Грушецкого». Что ж тут дурного? Другой бы пожалел, расспросил, а этот только ругаться и об себе думать. Вот когда у него чего-нибудь нет, это крик на весь дом, а я мошенник. Нет, хоть он и отец, а не люблю я его. Не знаю, все ли так, но я не люблю. В дверь постучалась горничная. Она принесла записку. Велели ответ непременно. В записке было написано. Вот уже третий раз я прошу тебя возвратить взятые тобой у меня шесть рублей, но ты отвиливаешь. Так не поступают честные люди. Прошу немедленно прислать сим посланным. Мне самому нужда до да зарезу. Неужели же ты не можешь достать? Твой, смотря по тому, отдашь ты или не отдашь, презирающий или уважающий тебя товарищ Грушецкий. Вот и думай, какая свинья какая, не может подождать, попытаюсь еще. Митя пошел к матери. Это была последняя надежда. Мать его была добрая и не умела отказывать, и она, может быть, и помогла бы ему, но нынче она была встревожена болезнью Меньшова, двухлетнего Пети. Она рассердилась на Митю за то, что он пришел и зашумел, и сразу отказала ему. Он что-то проворчал себе под нос и пошел из двери. Ей стало жалко сына, и она воротила его. «Постой, Митя», — сказала она. «У меня нет теперь, но завтра я достану». Но в Мите все еще кипела злоба на отца. «Зачем мне завтра, когда нужно нынче? Так знайте, что я пойду к товарищу». Он вышел, хлопнув дверью. «Больше делать нечего. Он научит, где часы заложить», — подумал он, ощупывая часы в кармане. Митя достал из стола купон и мелочь, надел пальто и пошел к Махину.